«Пустой!» Но Определенно, покупка прелестной соломенной шляпки каким-то образом растормозила мою подопечную. И она в собственном сознании приобщилась к имущему классу. Ксения Макарна сразу отряхнула прах былого бытия со своих ног и уже внутренне считала потери. «Ну и что, коли пустой?» Зато какой сервис? В одном месте говорят по-русски, а в другом на каком-нибудь цыганском языке. А у нас везде говорят по-русски везде по-русски обслуживают. Ну, ты-то, мать, перегнула. Это ты, мать, восприняла вражескую пропаганду, что, дескать, русские не могут работать. Ой, ну все, опять, опять наш паровоз вперед лети но при здесь паровоз? А при том, что за работу надо платить в долларах, как нашему Владлену, а не как тебе, в деревянных. Да много ты о Владлене знаешь. Я знаю, что мой сын человек молодой и к новой жизни приспособленный. Не то, что ты так всю жизнь прогорбишься на своей родной заводской Голгофе. Да что ты на меня катишь? У меня собственных 300 долларов есть. Я свой миллион рублей отпускных на доллары поменял. И чем тебе завод плох? Снабжает по потребностям. Я посчитал, на 300 долларов можно здесь купить 440 банок пива. Мы шли по мостовой, по тротуару, который иногда переходил в щебенку. Было довольно пыльно. Все время нас обгоняли машины, в которых с комфортом неслись куда-то люди. Каких-то дохлых 300 баксов. А вот сын организовал отдых. И даже, как обещал, дал на мелкие расходы. Вот сколько. Теперь уже Ксения Макарна обратилась ко мне. И вопрос ее, видимо, крепко мучил. «Сколько, Павел Никитич, вручил вам мой сын Владлен на наши мелкие расходы?» Он сказал, что если не хватит, то подошлёт ещё. Можно было только представить себе, как иголками эта мысль вонзалась в её сознание во время перелёта, когда мы ехали на автобусе из аэропорта, когда в аэропорту под её пристальным телом Недрёманным оком я менял американские доллары на греческие драхмы, когда размещались в отеле, даже когда я совершал свой первый грандиозный заплыв, а также во время покупки шляпой, когда она, скосив глаза, пыталась сканировать мой бумажник, много или мало. Но если Владлен ничего не сказал о сумме родителям, стоит ли открывать этот секрет мне? Ну, в конце концов, каждый своих родителей знает лучшее. А может быть, проверяют? Так сказать, двойная бухгалтерия? Сальдо должно сойтись с бульдо. Но все-таки лучше конкретного итога не подводить, а ставить в плавающем виде. «Вот видишь, мать», — отозвался рассудительный Савелий Петрович, — Деньги считают не только на родном заводе. Это и есть счастье, когда невозможно оглядеться по сторонам. Утром легендарная, почти литературный символ по своей обыденности и деревенской традиционности, кружка с молоком, сумку с тетрадями на плечо и семь километров почти бегом. чтобы в восемь, раскрасневшись от мороза и быстрой ходьбы, сказать «Здравствуйте, дети!». 10 минут на первый класс и дать задание. Пишут, читают. Десять на второй, десять на третий. Потом четвертый. Пять персональных минут на угрюмого серёжу. И так все четыре урока, включая пение, физкультуру и рисование. Пятый урок. Немецкий. В пятом классе. Неправильные глаголы, множественное число, единственное число, имя существительное,